Две летучих мыши, писнув на лету, коснулись Лоури мягкими кожистыми крыльями. Запах и дым, застившие глаза, помешали ему как следует рассмотреть женщину. Перед ним предстали неясные черта неизможденного лица, желтых сломанных и кривых зубов, спутанных бесцветных волос и глаз, зиявших провалами, словно дыры в черепе. — Матушка, я хочу убраться подальше от этой лестницы, — сказал Лоури.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 Только сейчас ты спускаешься, а в прошлый раз поднимался, и звали тебя не Джеймс Лоури. И всякий раз, поднимаясь на новую ступеньку, ты сшибал ту, что оставалось позади. А когда ты подошёл сюда, то смеялся надо мной, ударил меня и плюнул в лицо. Никогда я этого не забуду. — Неправда. — У нас это сойдёт за чистую правду. — Ладно, небось хочешь получить свою шляпу.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 На нём была чёрная грязноватая шляпа с широкими полями, которые почти полностью скрывали лицо, но не могли скрыть грубость черт и жёсткую рта. Его могучие, но согбенные плечи окутывал чёрный старинный плащ. На башмаках поблёскивали чёрные пряжки. В руках он держал фонарь, который отбрасывал тусклый луч света. Он поставил его на землю и уселся на деревянную скамью, вынув из запаху что-то длинное и змееобразное. Затем достал чёрную книжицу и, приподняв фонарь, воззрился на странице. «Лаури?» «Да, это я». «А, откровенный ты, однако, парень. Впрочем, всем известно, что меня лучше не водить за нас». Он громко сплюнул и опять уставился в книгу. «Хорошая чёрная погодка, не правда ли?» «Да, не спорю» сколько ты весишь лаури 190 фунтов а 190 фунтов он отыскал карандаш и нацарапал что-то в своей книжечке затем высоко подняв фонарь он пристально оглядел лицо и фигуру лоури М -м -м. физических недостатков нет вроде нет 190 фунтов и нормальная шея а джеймс лоури — Да. Что же наше знакомство не затянется? Но это твоя беда, а не моя. К — Как вас зовут? — Джек. Вообще-то Джек Кетч. Но можешь называть меня просто Джек. Он опять громко сплюнул. — Если хочешь, чтобы со мной у тебя все прошло гладко, положи в карман один или два фунта, когда подойдешь. От этого человека исходил запах тления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 он начал возиться с ней за скорузлыми пальцами. Мало-помалу Лоури охватил ужас. Джек Кетч. Знакомое имя. Но этого человека он видит впервые. Джек Кетч. Внезапно Лоури осенило, чем занят Джек Кетч. Ведь эта штука у него в руках — веревка. Он завязывает петлю для виселицы. И эти ступени —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 Он ее скорее ощущал, нежели видел, но ступени были скользкими, и он уже не мог остановиться. Он напряг мускулы перед нижней ступенькой, но ступил в никуда. Дергаясь, извиваясь и кувыркаясь, он летел вниз, вниз, в чернильную бездну, задыхаясь от страха. В животе у него пульсировал комок боли. Вниз, вниз, вниз, вниз, рассекая темную мглу, потом больно хлиставшие ветви деревьев,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 Это обеселевший Лоури опустил лицо на мягкую подушку воды, в то время как его онемевшие руки продолжали сжимать деревяшку.